Другой одежды у меня пока не было, поэтому я оделась в свои кожаные брюки и чистую белую блузку, которую вытащила из рюкзачка. Рейнольд тоже спешно облачился в какой-то свой местный костюм в виде облегающих брюк и широкой сорочки. Наскоро причесался и с выражением лица огнедышащего дракона пошел открывать. Вместе с барлором в спальню ворвалась высокая, почти с меня ростом. Брюнетка эффектной наружности, в красивом зеленом платье, напоминающем амазонку для верховой езды. Волосы были убраны в изящную высокую прическу. Весь вид этой Алис выдавал в ней весьма активную светскую даму. В руках у нее была какая-то темно-синяя тряпка, по всей видимости, платье, перекинутое через локоть. Она обвела меня быстрым взглядом и... «Дорогая, какой потрясающий костюм!» — сказала она по-английски. Видимо, муж научил и решительно подошла ко мне. «Думаю, весьма подходит для верховой езды и полетов на драконах», — добавила она. Одновременно я услышала, как у нее за спиной бар объяснял Рейнольду. алис сама не своя с самого моего возвращения. Переживает, что гости из другого мира нечего надеть». Я оттягивал наш визит сколько мог, но ты ведь знаешь. — Да, знаю, что кто-то конкретный подкаблучник, — послышался ответ Рейнольда. Мы с Алис совершенно не были знакомы, но фразы драконов невольно вызвали улыбку. Мы с ней переглянулись. — Представлять нас, видимо, никто не собирается, — вдруг поджала губы она. — Но я знаю, что вы Кира. Я жена этого красного дракона Барлара, Алис. Впрочем, вы уже слышали. Так вот, костюм прекрасный. Но вскоре мы все едем на совет к Магрит в карете. Вам нужна наша современная одежда, чтобы не вызывать лишних толков. Вы ведь согласны, дорогая Кира? Я обреченно кивнула. Классная дамочка, ничего не скажешь. Активная, напористая. Такие могут быть хорошими подругами и отличными боевыми соратниками. А вот спорить с ними в вопросах одежды и всего прочего в этом духе, значит убить свои нервы. Мешок на себя надеть не позволю, в остальном, пожалуй, подчинюсь. В конечном счете, я действительно здесь пока гостья и не знаю местных обычаев. Бар сказал, что вы сложены примерно как я. Она снова обвела взглядом мою фигуру. «Поэтому вот платье, которое я приобрела вчера и ни разу не надевала. Для сегодняшнего дня подойдет». Она развернула темно-синее платье, похожее на ее собственное, и начала прикладывать его ко мне. К счастью, оно, видимо, не подразумевало наличие кринолина и корсета. «Уф, значит, переживем». «А дальше я должна была сама увидеть ваши внешние данные», чтобы заказать для вас гардероб. Я сделаю это сегодня же. Алис, улыбнулась я, я ведь даже не знаю, сколько времени пробуду здесь. И мой род деятельности, видите ли, предпочитает брючные костюмы. Тогда закажем и несколько брючных. Не можете же выходить в одном костюме до и после обеда, даже если он спортивного характера, радостно сказала Алис. Это подарок. «Мне так редко удается быть по-настоящему полезной среди этих могущественных магов!» Алис кинула взгляд на мужа. Мужчины откровенно хохотали, о чем-то переговариваясь и кидая на нас ироничные взгляды. Я поблагодарила Алис, взяла из ее руки платье, чтобы примерить. Отказалась от ее предложения побыть моей камеристкой. «Кира, но ты...» — начал Рейнольд. «Я умею носить все это» улыбнулась я ему. Это было правдой. Среди всего прочего, семён когда-то отправил меня на курсы актерского мастерства. И мы ставили несколько спектаклей с историческими сюжетами, даже выступали в таких вот костюмах в стиле ретро. Вскоре я вышла из ванной в облегающем темно-синем платье с широким декольте. Мужчины присвистнули от восторга, а Алис всплеснула руками. «Туфли!» Я забыла туфли! И я должна доставить тебе заколки, чтобы можно было сделать прическу. Так, стоп! Вообще-то мы не за этим пришли. Барлар встрял между нами. Во-первых, через два часа мы все действительно едем к магрид Пока про Грайзира ничего не удалось выяснить. Но нам следует обсудить все и выработать план действий. А еще... Рейнольд, согласись, будет лучше, если Кира выучит наш язык. «Вот». Он извлек из-за спины какую-то книгу и протянул мне. «Твой разум недосягаем для ментального воздействия дракона или человека, но не для книги. Это особый магический манускрипт по методике скрытого воздействия. Ты просто смотришь на значки, потом начинаешь их понимать. Язык сам проникает в твой разум. Дело пойдет быстрее, если Рейнольд одновременно будет читать тебе вслух» так ты лучше освоишь произношение. Думаю, если сейчас вы часик позанимаетесь этим, то вечером Кира уже сможет понимать и немного разговаривать на нашем языке. Великолепно! Большое спасибо вам, Барлар!» — улыбнулась я и приняла из его рук книгу. С интересом открыла на первой странице. В этот момент вдруг что-то зашуршало, и из книги выпал сложенный в четверо листок. «Это что еще такое?» — рявкнул Рейнольд и быстро поднял его, стремительно развернул. «Какая-то тарабарщина!» Я взглянула на листок из-за его плеча. «Ничего себе!» «Началось!» — подумала я. «Это не тарабарщина. Это арабская вязь. Ты ее не знаешь. И адресована эта записка. «Мне!» — сказала я. Губы сами собой сложились в ироничную жесткую усмешку. И даже понятно от кого. Понятно, кто в вашем мире может знать арабский язык из моего мира.